После этой записки я надеялась на долгий разговор с Элисом за чашкой кофе, но все вышло не так. Детектив постучался в дверь из черного хода, торопливо отужинал пирогом и ретировался, рассказав о смерти Освальда Ривса прискорбно мало. «Время, вержение, время!» — невнятно бурчал Элис с набитым ртом, то и дело косясь на большие настенные часы. Я категорически опаздываю, причем с самого начала расследования. Хорошо иметь репутацию детектива, который работает только по трупам. Лишний раз на всякие скучные кражи у богатеньких дергать не будут. Но тут, видите ли, трупов уже слишком много. Трупы жертв еще куда ни шло. Но трупы свидетелей возмутительно молчаливы. А я такую схему допроса набросал. И теперь она лежит без дела. Он длинно вздохнул и уставился в свой кофе с таким огорчением, что молочная пенка должна была, кажется, тотчас же скиснуть. Из того притона в смоки халлу Освальд Ривз не возвращался ни домой к семье, ни по месту работы. Счастливое совпадение, что мистер Эшли еще накануне отменил деловую встречу в этот день, и услуги водителя ему не понадобились, иначе мальчишки бы хватились даже раньше. И посмотрите, какое любопытное совпадение. Труп Ривса выловили из Эйвана выше по течению, чем располагается Смоки халлу То есть в тот притон Ривс также потом не возвращался, а из вашего дома попал сразу на дно речное. Как полагаете, что это может значить? Я хорошенько подумала, припомнила слова Лайза о том, что нежданного гостя есть кому ловить за пределами моего особняка, Конечно, имелись в виду люди маркиза Рокпорта, однако Ривса могли ведь ждать не только они. Скорее всего, у Освальда Ривса были подельники, и когда они увидели, что попытка взлома провалилась, то решили избавиться от ненужного свидетеля. Только ли свидетеля? Сомнением покачал головой Элис и вгрызся в румяный бок очередного пирога. Насколько я знаю деток, От простых пешек они так поспешно не избавляются. Обычная практика — послать провинившуюся детку с трудновыполнимым и определенно самоубийственным заданием. Мол, если повезет, в Ферзи выйдешь, а если нет, что ж ты, товарищ, погиб как герой. А Ривса убили быстро, чисто и очень надежно. Вообще, если бы Иван не вышел из берегов после дождей, тот труп мог бы благополучно уплыть из города. Чистая удача, что он запутался в кроне ивы, подмытой течением и рухнувшей частично в воду. Думаю, что Ривс успел поучаствовать во многих опасных делах и имел выходы на верхушку, либо знал точно того, кто эти выходы имеет. Например, та загадочная женщина из Притона. чем не связистка. Мисс Купер. Пронеслось у меня в голове, но я решила промолчать. «Глупо клеветать на женщину только потому, что личность ее неприятна». «И что вы собираетесь теперь делать?» Поинтересовалась я, оставив без ответа вопрос детектива. Впрочем, скорее риторические, нежели требующие реакции. «Если учитывать, что Освальд Трис. Ривз... Мэди, Мэди! Позвала я подругу, заметив, как она прошла мимо нашей комнаты на кухню. «Собери, пожалуйста, Элису что-нибудь с собой в дорогу. Пироги, к примеру». Их сегодня осталось слишком много. Мадлин кивнула, подпрыгнули рыжие пружинки-кудряшки и прошмыгнула на кухню. Детектив проводил девушку долгим взглядом, вздохнул и признался. «Знаете, Вержиния, иногда я подумываю о том, что семья — не такая уж плохая идея. И только из-за пирогов», — улыбнулся он. «Забудьте, впрочем». Что же до моих планов, то в ближайшие дни я собираюсь хорошенько проверить нанимателя покойного рифса. Не нравится мне этот Эшли, слишком уж честный коммерсант. А как удачно он отменил деловую встречу прямо перед убийством водителя. Еще хорошо бы расспросить друзей и знакомых бедняги Ривса, да и владельцев притона надо бы потрясти. Есть шанс спугнуть деток, конечно, но упускать свидетелей я устал. И еще. Взгляд Элиса остекленел на секунду, словно усталость наконец взяла вверх. Еще Вержиния, в вашем доме есть что-то, нужное деткам. И это что-то почти наверняка хранится у кого-то из ваших новых слуг. Или у Юджини Смолл, или, что более вероятно, у Паула Бьянки. И в этом чем то террористы достаточно заинтересованы, чтобы пойти на риск проникновения во владение невесты Главы особой службы. Я даже не буду советовать вам быть осторожнее, это само собой разумеется. Элис продолжал смотреть в сторону, и я поняла, наконец, что это не взгляд у него от усталости стекленеет, это он сам избегает встречаться со мной глазами. Скажу другое. И, зная вас, предположу сразу, что это вам не понравится. Элис, не тяните. Вырвался у меня вздох. Вот чего-чего о деликатности за вами никогда не водилось. Он неожиданно усмехнулся, остро и обидно. Иногда нужно немножко пренебречь этикетом, чтобы достучаться до сердца леди. Но здесь другое. Виржиния, прошу вас, сдайте ваших новых слуг людям Маркиза. Пусть он с ними разбирается. Поверьте, правого от виноватого он отличить может. эти несколько травмирующим способом. И, думаю, он уже пришел к тем же выводам относительно цели деток, что и я. А если и не трогает Бьянки и мисс Мул, то лишь потому, что прямых улик нет, а вы склонны всеми силами защищать границы, так сказать. И посягательство на своих людей воспринимаете как личное оскорбление. А Маркиз слишком ценит вас, чтобы оскорблять, и тянет время. И боюсь на сей раз его деликатность Между делом вернул мне лишь шпильку. Может стать фатальной. Я знаю, на что способны дети Красной Земли. И не хочу, чтобы об этом узнали вы, Вержение. У меня горло точно обручем перехватило. Конечно, резон в словах Элиса имелся. Слишком много линий сходилось в одной точке. И тайны романса, и настойчивый интерес мисс Купер, чей брат, возможно, был замешан в играх деток, и полуночный визит Освальда Ривса. Но просто так отдать Юджи и мистер Бьянке людям дяди Рейвена я не могла, даже во имя собственной безопасности. Я подумаю над вашим советом. Подумайте, — мрачно ответил Элис, взъерошивая волосы у себя на затылке. Спасибо за кофе и пироги. Политика — это ужасно. Где уж там мои любимые маньяки убийцы? После этого разговор не заладился. Мы промолчали до тех самых пор, пока Мадлен не принесла сверток с пирогами, а затем распрощалась. Мне хотелось бы выбросить слова Элиса из головы, но мысленно я все время возвращалась к ним, когда говорила с Мадлен, когда ужинала с Лемом, уже не приютским сорванцом, но аристократом, пусть и проказливым, как оба горских близнеца вместе взятых когда допоздна засиживалась в кабинете, глядя на побелевший до геротип матери. Словом, каждый раз я начинала думать, что перепоручить бьянки и ее Юджинию заботам дяди Рэйвена — не худший выход. Ведь если дети Красной Земли отважатся на серьезные действия, то в опасности будет не только моя жизнь. Дядя Рэйвен считал, что причиной смерти моих родителей стали политические интриги, В которой был вовлечен отец. Продолжать дурную традицию мне не хотелось, а с другой стороны, теории Элиса оставались пусть и правдоподобными, безупречно выверенными логически, но все же теориями. Бьянки я подозревала и сама, но Юджи, Юджиния, чистая душа, добрая девочка, для которой уже одна только беседа с людьми из особой службы могла стать катастрофой да и мало было передать возможных свидетелей в руки дяди рейвана для того чтобы отвести беду от моего дома требовалось донести эту новость до сведения детей красной земли дабы они поняли что у меня им искать уже нечего значит особая служба должна была забрать ее джинню и мистера Бьянки громко с помпой значит конец доброй репутации и девушки и романца После такого мистер Бьянки никогда не найдет хорошего места для работы, а уж Юджи. Из-за всех этих тревог я опять стала плохо спать. Часто просыпалась, а когда забывалась, то видела тревожные картины, пропитанные ожиданием беды. В ночь со вторника на среду мне приснилась леди Милдред. Она молча курила, стоя у окна, и от запаха вишневого дыма становилось легче на душе. Если не можешь решить. «Жди», — произнесла бабушка наконец и обернулась ко мне. Вместо лица у нее, как всегда, было темное пятно. «Доверь выбор судьбе». Но потом тогда не сетую на ее выбор. Проснулась я странно спокойной, точно чувства у меня онемели. «Действительно, будь что будет», — произнесла я вслух. Юджиния, затягивающая шнуровку платья у меня на спине, встрепенулась. «Вы что-то сказали, леди?» «Нет», — улыбнулась я. Перед самым выходом появился мистер Чемберс и сообщил, что пришел мистер Рэндалл с сообщением от маркиза Рокпорта. В такое время вздохнула я, поглядывая искоса на часы. В кофейне мне следовало быть еще сорок минут назад. Пусть подождет в холле. Я спущусь и поговорим по пути к воротам. Мистер Чемберс поклонился и вышел. Лишь взглянув на Мэтью Рендала, я улыбнулась. Видимо, он перенимал у дяди Рейвана не только профессиональные навыки, но и некоторое пренебрежение модой. Нынче джентльмены выбирали скучные костюмы серых и коричневых оттенков. Мэтью же сегодня отдал предпочтение темно-зеленому сертуку, немного устаревшего фасона. Впрочем, я этот цвет любила, он ведь так же прекрасно подходил и мне. Доброе утро, леди Виржиния. Склонил голову Мэтью. «Я понимаю, что вы торопитесь, и не задержу вас надолго». Маркиз хотел передать только что охрана вокруг вашего особняка удвоена. «Если вы собираетесь предпринять длительную поездку, пожалуйста, сообщите о своих планах заранее. При всем уважении к нашим людям, за автомобилем они угнаться не смогут». «Разумеется», — кивнула я. Еще что что-то?» «Мистер Бьянки? Я бы хотел поговорить с ним на днях, когда он сочтет возможным». Сочтет возможным». Дядя Рейвен действительно уважал мои желания и не хотел давить на прислугу даже в такой момент. «Я побеседую с мистером Бьянки и сообщу, когда он будет готов». Вздохнула я и неожиданно для самой себя спросила. «Он... он действительно свидетель чего-то важного или...» «Кто знает...» Пожал плечами Мэтью Рэндалл и вдруг усмехнулся. Знаете, что самое интересное в расследовании, леди Вержиния? Ответ на вопрос «почему». Кто и как обычно становится ясно очень рано. А вот мотивы — единственная тайна, которая исходит из человеческого сердца. Я думаю, что детектив Норман в конце концов нашел общий язык с маркизом Рокпортом. Именно поэтому... Ведь им обоим интереснее «почему». А никто? И как? В груди у меня потеплело. Нашли общий язык, надо же. А вам, мистер Рэндл? А я человек нелюбопытный, без улыбки солгал мытью. Позволите проводить вас до автомобиля. День сегодня выдался солнечный впервые за долгое время. От яркого света с непривычки я сощурилась. Дорожка до ворот с утра была тщательно выметена но ветер успел разметать по камням желтые пожухшие листья которых с каждым днем становилось все больше первый знак ранней затяжной аксонской осени когда до ворот оставалось шагов пятнадцать не больше грудь что то кольнуло я машинально прижала руку к корсажу и почти сразу почувствовала что резко усилился запах вербены мешочек оберег развязался с каждым шагом запах становился все сильнее Подходя к воротам, я уже удивлялась, как Мэтью его не чувствует. Но зачесался, как при простуде. И тут произошло разом несколько вещей. Я не успела ничего осознать толком, как оглушительно чихнула, складываясь едва ли не пополам. Что-то грохнуло. От столба равнюхонько там, где секунду назад была моя голова, отлетела краска и куски штукатурки. «Ой!» Неподобающим леди образом пискнула я и вовсе присела на корточки. Так и сидите, свистящим шепотом приказал Мэтью. За машиной вас не видно. Стреляли оттуда! Негромким голосом с отчетливыми металлическими нотками произнес Лайза. Идете вы или я? Я. Присмотрите за леди Вержини, это важнее. Мэтью коснулся моего плеча, ободряюще улыбнулся и сорвался с места на ходу подавая кому-то знак рукой. Запах вербены исчез так же внезапно, как и появился. «Леди Виржиния, вы целы?» — тихо спросил Лайза, опустившись на одно колено. Я вздрогнула от неожиданности. От сознания ускользнуло, когда именно он обошел автомобиль и оказался рядом со мною. «Вроде бы цела. А здесь точно безопасно находиться?» «Ну, коли стрелок один был, то да» признался Лайза неохотно. «Стреляли-то вон из того сада, кажись, через щель в заборе. Тут мы за машиной сидим, поди-ка попади. А вот если их несколько по округе прячется тогда беда. Давайте-ка мы с вами обратно домой пройдем Туфли у вас удобные, бежать сможете? А юбки не помешают?» «Разумеется, не помешают», ответила я, немного обидевшись. «К вашему сведению...» я смогла бы бежать даже в бальном платье. У меня прекрасный портной, его творения удобны и подходят для любых случаев. Да неужто? С сомнением прищурился Лайза. Что и купаться в них можно? Тут столько ткани, что она в раз на дно утянет. Я не собираюсь купаться, вода мокрая. И кроме того, плавать я не умею. Так что размер юбок значения не имеет. И вообще, к чему эти разговоры? спохватилась я да так откликнулся лайза уклончиво просто думается мне что чем дальше тем беспокойнее у вас жизнь вон уже и маркизовые люди не справляются пойдемте ка мы и вправду в дом от греха подальше до калитки пригнувшись а дальше бегом до самого порога особенно не бойтесь я ведь следом пойду если в кого и попадут ненароком то в меня «Вы считаете, что меня это должно утешить?» Вздохнула я. Лайза улыбнулся и выгнул бровь. Пришлось срочно поправляться. «А кто потом будет оплачивать счета за лечение? Да и водителя сейчас найти нелегко. А вам марки из-под Засмеялся Лайза, но тут же резко посерьезнел и коснулся моего плеча. Солнце зашло за край облака, и зелень глаз потемнела, как темнеет к вечеру зеленая вода в заросшем пруду. «Слышите?» Рэндалл на кого-то прикрикнул. «Что-то мне подсказывает, что лучше момента, чтоб бежать и не найти». И мы побежали. До крыльца было всего ничего, но из-за волнения я устала слишком быстро. Сердце подскочило к горлу. Лайза действительно не отставал ни на шаг. Стоит замешкаться, и вот его дыхание щекочет шею. Стоит неловко взмахнуть рукой, и заденешь грубую пряжку лётчицкого свитера. Я чувствовала себя так, словно у меня внезапно появилась старая тень, живая и своевольная. Дверь распахнулась после первого же стука. Ох, так и знала, что беда случилась, — запричитала Магда, увидев, что подол моего платья изрядно перепачкан в пыли. Не зря, не зря грохотала. Мистер Чемберс стоял в двух шагах позади нее. Похоже, дверь распахнул именно он, но потом встревоженная Магда оттеснила его в сторону. Это действительно были выстрелы? Обеспокоенно осведомился он. Боюсь, что да, со вздохом призналась я. Следует ли нам закрыть ставни и запереть двери в особняке? Это будет излишним. И что касается автомобиля, день был непоправимо испорчен. Уже позже, когда я переоделась в чистое платье и успокоила нервы чаем с липой и ромашкой, вернулся Мэтью и сообщил, что Стрелку удалось скрыться в кэбе. «Пути отхода были подготовлены, но меня беспокоит не это», задумчиво произнес Мэтью в завершении рассказа. «Уже второй раз ваша охрана упускает преступника. В случае с Освальдом Ривсом это было объяснимо. Ночью на дежурстве...» Остался всего один агент, в чьи обязанности входило поднять тревогу, если произойдет нечто действительно опасное. Рив же был скорее похож на воришку-неудачника, чем на человека, представляющего угрозу для вас. Но сегодня ошибки при преследовании подозреваемого были непростительными для пары ОС, пусть и низкого ранга. «Впрочем, это наши внутренние дела, не берите в голову». Улыбнулся он и пригубил кофе из высокой чашки. Даю слово Рэндалла, что подобное больше никогда не повторится. Я лично займусь теми, кто напал на вас сегодня. Благодарю за заботу. Склонила голову я. Мэтью Ренделл, чего то вдруг улыбнулся и отвернул голову. Что такое? Я сказала нечто смешное? Ни в коем случае, леди. Откликнулся он охотно. Я просто подумала, что у вас странная удача. С одной стороны, вы часто оказываетесь в опасных ситуациях, а с другой — такое чувство, что от смерти и увечья вас хранят высшие силы. Как сегодня с этим выстрелом. Я машинально прижала руку к груди, пытаясь нащупать под корсажем мешочек вербеной. Высшие силы, ну разумеется. И как я дошла до такого? Вскоре Мэтью Рэндел отбыл, чтобы доложить о происшедшем дяде Рейвуну. Я же пошла за лучшее не покидать особняка и до вечера проработала в кабинете. К одиннадцати часам переписка была приведена в идеальное состояние, а Юджиния начала твердым, пусть и крупноватым почерком делать опись имеющихся документов. Медленно, но верно, хаос, в котором лишь я чувствовала себя как рыба в воде, упорядочивался. И чем дальше, тем больше мне нравилась идея переучивания умницы Юджи на секретаря. Следующие несколько дней прошли спокойно. Больше никто на мою жизнь не покушался. Дядя Рейвен хранил по поводу злосчастного выстрела загадочное молчание, вероятно из-за обилия срочной работы. Поток посетителей в кофейне иссяк, точнее вернулся в привычное русло. Из старых знакомых в ближайшее время прийти обещались только догорские близнецы. Но приглашение было неподтвержденным, да и Абигейл собиралась вернуться в свой замок в конце месяца, и вряд ли бы она оставила сыновей на попечение одного сэра Фаулера. Словом, я не слишком рассчитывала на их визит многие из постоянных гостей, вроде миссис Скоровски или семейство Арч, также покинули бромли, предпочитая городской гари чистый воздух альбийских предгорий или безмятежный Северных Озер. Таким образом, в кофейне даже по вечерам теперь было спокойно, и я наслаждалась неожиданным затишьем, стараясь не думать о том, что однажды оно закончится. Единственную нотку неопределенности вносили визиты Элиса. Он мог появиться утром или ближе к ночи, угрюмый и голодный, или, наоборот, неподоброму веселый, потребовать свою законную чашку кофе, улыбнуться на прощание и снова исчезнуть, не сказав ни слова. Однажды я взяла в старое гнездо Лиэма, надеясь, что ему удастся встретиться с детективом, но как нарочно в тот день Элис так и не появился. Зато пришел на следующий, и с прелюбопытными новостями. Кэп остановился прямо перед парадным входом в кофейню. Дверца открылась, на мостовую соскочил Элис и сделал знак возницы подождать. Я собралась была отослать Мадлен за кофе, но это не понадобилось. Она уже сама убежала. Я только на минутку. Виновато улыбнулся Элис, ворвавшись в старое гнездо вместе с сырым ветром Сейвана, запахом сжёной серы и залежалой ткани. Помните труп Джорджа Убьянки? Так вот, я наконец отыскал его, так сказать, автора. Это был Освальд Ривз, сомнений нет». Часть личных вещей Ривс хоронил у своей любовницы, одной вдовы старше его на добрых лет десять. Связь это он держал в тайне, видимо, действительно питал к бедной женщине романтические чувства и потому боялся вовлечь ее в дела деток. Однако она сама раскрыла секрет, когда пришла на похороны Ривса. Весьма разумная женщина, к слову, сразу согласилась со мной сотрудничать, расщедрился на похвалу детектив. Даже просить не пришлось. Видимо, она о многом догадывалась, а теперь хочет, чтобы я отыскал подельников и по совместительству убийц ее возлюбленного и покарал их. «Вы покараете?» — спросила я, с трудом удерживаясь от улыбки, хотя тема к веселью не располагала. Но уж больно потешно выглядел азартный Элис. «Конечно!» — с энтузиазмом воскликнул он. «Эти детки мне задолжали новые ботинки!» и заставили второй раз искупаться в Эйвоне. Вот уж правда, Виржиния, пусть вас уберегут небеса и лично Кир Эйванский от такого сомнительного удовольствия. Слышишь ты нас, уважаемый святой?» шутку обратился он к потолку. «Но вернемся к Ривсу. Часть его вещей хранилась у той вдовы. И истинная удача. Среди них был тот самый базильярд, которому били Джорджа Убьянки». И кое-какие бумаги, указывающие на тесную связь с детками. Клинок действительно оказался старинным альбийским кинжалом, как и предположил Рендал. Надо будет при случае его поблагодарить. Или задумался. Или не надо. А то еще начнет нос задирать. Знаю я эту талантливую молодежь. Лайза вон захвалили до полного самодовольства. Хорошо еще, что он вас вовремя встретил. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать. Теперь, когда вина Ривса подтверждена, осталось только прощупать его связи, где-нибудь донайдется да полезный человек, а там недалеко и до раскрытия истинных мотивов убийства Бьянки. Подмигнул мне Элис. Посмотрим, кто первый докопается до правды. Маркиз через вашего гувернера. Или я своими скучными, как он изволил выразиться методами. Ну, я пошел. Завтра загляну, может. Постойте, а как же кофе? Встрепенулась я. Мадлин как раз вошла в зал с подносом. А кофе, смотрите, есть два ломтика кекса с сыром и шпинатом. Уговорили. Вздохнул детектив с видом дебютантки, соблазняемой коварным лавиласом. Давайте сюда ваши кексы. А кофе? М -м. Нисколько не смущаясь направленных на него взглядов, он прямо на весу налил в чашку кофе и пригубил. Нравится? С улыбкой спросила я, скосив взгляд на Мэдди. Под она сжала так крепко, что костяшки пальцев у нее побелели. «Очень», — искренне ответил Элис и с тоской обернулся на дверь. Кэбман на улице уже выразительно притопывал ногой. «Сожалею, но мне уже надо бежать. Иначе придется приплачивать за простой. Чашку я занесу потом, хорошо?» «И вообще, Вержиня, подумайте о расширении своего дела». Вот некий Мур пару лет назад установил в колонии автоматы по продаже воды с картонными стаканчиками. Наша местная лига против пьянства даже заказывала об этом статью у сплетнях. Ну, та самая, главу которой потом отправили некачественным Элем... Главу которой потом отравили некачественным Элем сговорившиеся любовницы. Забавная история была. Так вот, почему бы вам не устроить то же самое? У меня вырвался смешок. «Отравление и неугодных испорченным Элем?» «Это тоже, но лишь в случае, если в Бромле переведутся трупы, и мне станет скучно». Подмигнул Элис и, взъерошив себе волосы, нахлобучил, наконец, измятая кепи. «Я говорю о продаже кофе в картонных стаканчиках. Может, вашим им такое и не придется по вкусу. А вот бродягам, вроде меня, очень даже». Я невольно задумалась. Картонные стаканчики. Никогда не слышала о таком. Может, если проклеить их, то они смогут удерживать холодные напитки. Но вот горячие? Разве что добавить слой из резины, как в модных плащах-дождевиках. Но не исказит ли это вкус? И где продавать такой кофе? Не в старом гнезде точно, завсегда-то и не простят соседство с бродягами. Одно дело Элис, ставшее уже местной достопримечательностью. Другое — прочие горожане. А возможно ли сделать такие же автоматы, но ну, не для продажи воды, а кофе? Серьезно задумалась я. Наверное, можно. Ведь если есть холодильный аппарат, то почему бы и не быть нагревательному? У вас такое сосредоточенное выражение лица, что мне становится не по себе, Виржиния, хмыкнул Элис, уже придерживая дверь. Хэбмэн на улице страшно вращал глазами и надувал щеки, изображая крайнее нетерпение. «Не по себе. Это не похоже на комплимент?» Поддержала я шутку и добавила уже серьезно. «К слову, если в будущем у меня получится осуществить задумку с кофейными автоматами, то три... Нет, даже пять процентов прибыли я отдам вам. За идею. Договорились». И Элис отсулитовал мне чашкой из кофе. Он дружески похлопал возницу по плечу и влез в кэп. Зацокали копыта по мостовой. Я подумала, что давно мне не приходилось видеть таких вот линялых, мышастых и флегматичных лошадей. За какой-то год конки обычные амнибусы и экипажи всех видов оказались вытеснены машинами, автомобили амнибусами и электрическими трамваями, на которые, кажется, только несколько лет назад перестали показывать пальцами как на диковинку. Да и в самой кофейне только недавно мы искоренили последние остатки газового освещения, изрядно осовременив интерьер. Мне вдруг стало интересно, как будет выглядеть старое гнездо, да и сам Бромли, в конце концов, через полвека.